Слова 955. Тишина после ответа Хаджара стала только тяжелее. Она давила на плечи чем-то темным и смертельным. Летиция, налившая в бокал вина, раскачивала его из стороны в сторону и, вдыхая аромат, с куда большим интересом смотрела на Хаджара. Младшая жена Сальма выглядела испуганной, и жалась к стойкой леди. Корейн так и не надкусил яблоко и выглядел, если и не ошарашенным, то явно человеком, который не ожидал, что его застанут врасплох. Агвар с сестрой Талесией переглядывались и держали руки рядом с волшебными атрибутами. Одни, только лишь сопровождающие Хаджара, включая принцессу, никак не изменились в лице хотя в случае с Эйненом это вообще было невозможно. «Ты отказываешь мне в этом одолжении, юный Хаджар?» бростер покраснел едва ли не сильнее, чем тогда, когда его оскорбил глава дома Тарас, который в данный момент спокойно попивал виноградный сок. «На моем же празднике, в моем же доме?» «Отказываю», — кивнул Хаджар. В этом нет никакого смысла, достопочтенный глава Дома хищных клинков. Ваше искусство не сравнится с мастерством моего учителя. Я же сам пока не достоин того, чтобы защищать его имя в подобного рода поединках. Если вы обратитесь ко мне через несколько веков, то, наверное, я смогу продемонстрировать, Хаджар прекрасно видел, как брустер потянулся в карман за торчащей оттуда перчаткой. Он видел, как белая кожаная вещь, взлетев в воздух, понеслась к его лицу. Он мог его остановить, мог уклониться, мог, даже не обнажая меча, обратить ее вместе с половиной зала в пыль. Мог достать синий клинок и постараться в ту же секунду, неожиданным нападением, отправить Брустра к братцам. Но он этого не сделал. Он позволил свершиться унизительному жесту. Перчатка, шлепнув о губы, медленно, едва ли не гусиным пером, упала на пол. «Подобные оскорбления, Хаджар Дархан, смываются в нашем обществе кровью», — прорычал Брустер Динос и я вижу своим священным долгом показать взорвавшемуся простолюдину, каково истинное лицо аристократии. Что вы себе позволяете, Брустер?» Акена вышла вперед, встав перед Хаджаром. «Немедленно принесите свои извинения. Вы не имели никакого морального права бросать вызов человеку, который лишь отверг ваше предложение». «Морального, возможно, достопочтенная принцесса!» Прустер, обращаясь к принцессе, даже не думал кланяться, как того требовал этикет. «Но не вы и даже не ваш отец не в силах лишить меня права, которое было высечено на камнях закона нашими далекими предшественниками. По законам Дарнаса любой гражданин может вызвать иного гражданина на дуэль». А с недавнего времени ученик Тересфаля, старший брат баронессы Лидуской, является гражданином Дарнаса. По залу прошли шепотки. Слухи в столице распространялись быстрее лесного пожара. Уже все прекрасно знали, что Хаджар был гораздо старше того возраста, о котором объявил при поступлении в школу Святого Неба. Вот только одно дело знать об этом и совершенно другое сказать открыто и вслух. Этим Брустер буквально бросил в лицо ректору школы тот факт, что его обвел вокруг пальца выходец с таких дальних рубежей страны, что ее жители даже не являлись подданными императорской короны. «Как и он имеет право отказаться», — прошипела Акена. Она повернулась к Хаджару, а затем... Так, чтобы увидел Лишон один, подмигнула. Откажись от этой якобы дуэли, Хаджардархан. Ты имеешь полное право проигнорировать попытки этого человека отомстить за смерть сына. И вновь повисла тишина в зале. Слова принцессы оказались ничуть не менее дерзкими, чем у самого Брустра, и тот это прекрасно понимал. В общем и целом все выбросили на стол свои козыри, сняли маски, сорвали шоры и показали истинные лица. Глава хищных клинков был прав, когда говорил про истинное лицо аристократии. За внешним блеском и лоском скрывались хищные клыки, готовые порвать глотку любому, кто подойдет слишком близко или обманется этой дурманящей красотой. Именно поэтому молодые и юные, не знающие правил местной игры, так часто гибли ни за что, надеясь, что в итоге получат все, о чем только мечтали. «Разумеется, моя принцесса», — поклонился Хаджар, «но ни один мужчина не отвернется от брошенной в него перчатки, если у него еще имеется честь». Хаджар нагнулся и, как требовал этикет, поднял перчатку, убрав ее в карман. Сколько историй, сколько песен бардов сложено об этом простом жесте, своей перчатке в чужом кармане. Но вот из века в век, из эпохи в эпоху, мужчины пользуются своим правом законного убийства. Именно мужчины – каким бы ни было просвещенным в плане полового равенства общества Семи Империй, но древний закон распространялся лишь на представителей сильного пола. Женщина не имела права кого-либо вызывать на дуэль, как, собственно, и участвовать в Оной. «Ты слишком похож на них», — едва слышно вздохнула отходящая в сторону Акена. Хаджару не требовалось уточнять, на кого именно. «Моим секундантом, я надеюсь, выступит твой старший сын, Сальм». «О, разумеется, старый друг!» Глава Таразов кивнул Брустру. карен не откажешься от чести стать секундантом главы хищных клинков?» «Стать секундантом человека, который пытается убить моего друга?» Удивился карен но, наткнувшись на строгий взгляд отца, развел руками. «Прости, Хаджар». «Патриархат – злая штука». Он встал по правую руку от брустра, оставив Хаджара в полном недоумении. Это была часть образа Карейна, или он действительно считал Хаджара другом? Проклятые интриги. Как бросивший перчатку, обратился Карейн к главе хищных клинков. «Выбирайте время и место». «Время сейчас» место внутренний двор моего дворца время и место услышанные карен повернулся к хаджару ваш секундант взявший перчатку вперед без заминки всяких сомнений или задних мыслей вышел энен одетый в камзол держащий в руках шест копье он не страшась, в данный момент объявил себя врагом если не все аристократии то рода хищных клинков. Таков был названный брат Хаджара, скользкий, как змея, и бесстрашный, будто демон. — Эйнен Кесалия, — представился островитянин. — Какое оружие выберет ваш подопечный? — Любое, какое по нраву сражающимся, — ответил Эйнен. Слова получившего перчатку услышаны, — кивнул карен а затем обнажил свой разделочный нож которым каждый истинный адепт приносил клятву на крови. «Пройдемте на место дуэли, достопочтенные. Не будем затягивать с этим действом. Остынут горячие блюда, а я даже не завтракал». Вскоре во внутреннем дворе дворца собралась огромная толпа. Она заполонила все дорожки и плацы вокруг тренировочной площадки, по центру которой и встали хаджар дархан, и Брустер Динос. Два мечника, которых сама судьба свела таким образом, чтобы их клинки однажды встретились. Хаджар поднял голову. Тяжелые темные тучи затянули небо. В столицу вновь возвращался сезон гроз и дождей. Дули северные ветра. Хаджар вновь слышал их рассказы. Рассказы о дальних странах о чудесах, которые не видели глаза ни одного жителя семи империй, о существах, силы дыхания которых было достаточно, чтобы стереть с лица земли весь Данатан. Эти рассказы проносились сквозь сознание Хаджара и, оставляя лишь послевкусие и смутные образы, устремлялись куда-то дальше. Хаджар не мог запомнить, что ему рассказывает ветер. Порой даже казалось, что он не понимает языка, на котором с ним беседуют. Интересно, как же на самом деле звали того, кто с ним говорил? «Я позволю тебе, мальчишка, нанести первый удар». Брустер обнажил свой меч, слегка изогнутый, покрытый рунами и гравировкой. Он излучал ауру без малого божественного артефакта. Хаджар мгновенно узнал этот меч. Таким же сражался Ларис Динос. Меч, который по праву принадлежал после победы самому Хаджару. Первые капли упали на лицо. Опять дождь. Совсем как в тот вечер. В тот вечер, когда он смотрел на то, как родной дядя вырывает сердце из груди его матери, По древним законам, произнес Хаджар, когда глава одного аристократического рода бросает вызов главе другого аристократического рода, если последний не имеет наследника, он может выставить вместо себя слугу, пользуясь правом, высеченным на камне нашими предшественниками, Как законный временный глава рода Кисалия, я выставляю вместо себя свою слугу Анис Динас сверкнула хищная молния, ударил смеющийся гром, и на песок тренировочной площадки, сняв туфли и обнажив клинок, вышла Анис Динос. Ее зеленые глаза пылали яростью, а волосы позади развивались на волнах безумной энергии.